Глава пятидесятая Канте провожал взглядом маленький отряд, поднимающийся по крутым ступеням, до тех пор, пока путники один за другим не скрылись в низко облаках. Стоявший рядом с ним Джейс после ухода Никс весь сник. «Как ты думаешь, что они надеются там найти?» — пробормотал он. Пратик, калашинский алхимик, высказал предположение. «Говорят, там, наверху саванов, есть круг древних камней. Северный монумент». Вероятно, именно от него и произошло название «Далаледа», что на языке древних означает «смертоносные камни». «Да уж, это обнадеживает», — искоса бросил на него взгляд Канте. «Я родился и вырос на островах Щиты», — побледнел Джейс. «У нас тоже есть каменный круг». «Южный монумент», — кивнул пратик. «Я там бывал», — продолжал Джейс. «Это лишь кольцо здоровенных замшелых каменных глыб, некоторые из коих повалились еще целую вечность тому назад». Оно расположено на Вересковому лугу, где мы пасем овец. В нем нет ничего необыкновенного. Некоторые ученые мужи из Дома Мудрости считают, что ваш монумент имеет какое-то астрономическое значение», — возразил пратик. «Хотя, если честно, никто не смог обнаружить смысл в положении камней». «А известно, кто их установил?» — спросил Канте. Ему вспомнилось утверждение Шан о том, что саваны являются домом Шии. Он представил себе толпу бронзовых людей, таскающих на спине огромные камни и выстраивающих их кольцом на вересковом лугу. «Эти камни восходят к забытому веку», – пожал плечами пратик. «Так что на самом деле никто ничего толком не знает». Джейс снова обратил свое внимание на ступени. Его лицо покрылось беспокойными складками. К ним приблизилась Лира. Она не скрывала своего раздражения, Канта слышал, как она шепнула Райфу, указывая на бронзовое изваяние «Не потеряй ее!» Принц подозревал, что Лиру беспокоит не благополучие Шии, а личная корысть. Подобно крестьянину, оценивающему породистого буйвола, она смотрела на бронзовую женщину, прикидывая в уме, сколько золота можно будет выручить, если ее расплавить. Лира подошла к ним в сопровождении проводника Кефра Кай оставшегося внизу, жилистого молодого парня по имени Сейрл. Она окинула взглядом собравшихся и, судя по кислому выражению лица, увиденное не произвело на нее впечатления. «Принц канта в ее устах титул прозвучал, как насмешка. «Что ты намереваешься сейчас сделать? Я слышала, будто ты собирался подать сигнал!» Кивнув, канта оглянулся на Ольховый лес. «Будем надеяться, нам повезет, и у нас будет средство бежать отсюда, если мне удастся заманить врагов сюда!» Подойдя к плоскому камню, принц положил на него лук и достал из колчана две стрелы. Отвязав от пояса кожаную сумку, он вытащил из неё два мешочка из ващённой кожи. Мешочки были набиты алхимическим порошком, из них торчали шнуры, пропитанные быстропламенем. Эти мешочки вручил принцу Пират Дарант, когда они покидали Пустельгу. Канте тщательно привязал один мешочек к костяному наконечнику стрелы, подойдя к нему, Джейс задрал голову, вглядываясь в клубящийся туман. «Когда ты собираешься их выпустить?» «Как только у меня будет уверенность, что Никсы остальные поднялись по ступеням и вошли во вторую половину медного тоннеля», — не оторваясь от работы, ответил принц. «Я не хочу, чтобы наш сигнал привлёк к нам внимание врагов, по крайней мере, до тех пор, пока скалы не опустеют». Канте закрепил мешочек с алхимикалиями на второй стреле. Он намеревался выпустить стрелы так, чтобы одна оказалась выше пелены тумана, а вторая под ней. Взорвавшись, алхимикали образуют облачка синего дыма. Приходилось надеяться на то, что внимание легиона будет по-прежнему приковано к торжещу. В противном случае останется только молиться, чтобы сигнал был принят просто за дым от костра. Но, несмотря ни на что, он обязательно должен был подать этот сигнал, чтобы привлечь острый взгляд пустильги. Разумеется, если корабль по-прежнему цел и невредим. Работая Канта время от времени оглядывался на ступени. Перед тем как маленький отряд ушел наверх, принц посоветовался с Шан. Та сказала, что от входа в медный тоннель наверху до полосы тумана такое же расстояние, как от полосы тумана до земли. Учитывая это, Канта приблизительно оценивал время. Как и Джейсу, ему не терпелось подать сигнал, но он понимал, что торопиться нельзя пока что еще слишком рано. Принц снова оглянулся на скалы. Все внимание Джейса также было приковано к ступеням. Канте вспомнил прощальные слова прислужника, обращенные с мольбой к Никс. «Ты должна вернуться». Тут принц был полностью с ним согласен. Ему было больно смотреть, как девушка поднимается по каменным ступеням. Так больно, что он даже не мог себе в этом признаться». В последнее время ему постоянно приходилось напоминать себе, что Никс может приходиться ему единокровной сестрой. И тем не менее, он не мог полностью погасить определенное чувство, разгорающееся у него в груди, сколько бы холодной воды не выливал на него. Канте оглянулся на Джейса, вспоминая, как недооценивал прислужника, считая его малодушным и мягкотелым. Но сейчас, смотря на парня, устремившего взгляда вверх, принц видел всю глубину его сердца. Лицо Джейса светилось храбростью и мужеством. Принц отвернулся. «Если бы я был таким же отважным!» Никс прищурилась на ярком солнечном свете. Когда маленький отряд поднялся выше пелены сырого тумана, на ступени, раскаленные жаром отца сверху, девушке пришлось прикрыть глаза ладонью. Камень под ногами стал горячим и сухим, в воздухе запахал дымом и огнем. Взглянув влево, Никс увидела черное пятно на белом море облаков. Пятно кружилось вокруг столба дыма, поднимающегося высоко в небо. Девушка вынуждена была отвернуться. Поднимаясь вверх, она изучала скалу. В тёмном камне виднелись серые прожилки, утыканные обломками ракушек, обозначающие дно Древнего моря. Образы этой самой стены мелькнули перед Никс, когда Шан пела свою песню при первой встрече. Протянув руку, девушка потрогала ракушки, гадая, Не из таких ли сделано украшение посоха старейшины, изображающие сменяющие друг друга лики луны? Никс поспешно отзернула руку, вспомнив, зачем они сейчас поднимались на саваны. Павшая луна. Девушка подняла взгляд на шан, которая поднималась первой, опираясь на одного из проводников. Следом за ней двигались три туземки, затем шие, а по пятам за ней райф Никс отстала на несколько шагов, все еще не зная, как относиться к идущей впереди загадке. Как только бронзовая женщина оказалась на солнце, ее сияние потеплело до более ярких оттенков золота и меди. Шея по-прежнему хромала, подволакивая изувеченную ногу, но теперь ее движения стали более уверенными. С каждым шагом она подпитывалась свежими силами. Казалось, ее твердая оболочка расплавилась в лучах солнца, превратившись во что-то мягкое и пластичное. Ее волосы распались на отдельные пряди, шевелившиеся в легких дуновениях ветерка. Напряженные плечи Райфа также расслабились, словно он настроился на какую-то мелодию, слышанную ему одному, которая убедила его в выздоровлении шии. «Она просто прелестна, правда?» — негромко заметил идущий следом за Никс Фрель. Алхимик замыкал шествие, если не считать Ааммона, трусившего позади всех. Неудивительно, что и Флиен врит так упорно охотится за ней. Никс оглянулась на боевой корабль, кружащий вокруг огненного вихря. Похоже, это был тот самый корабль, который пролил огонь и смерть на центр торжища. Девушка не сомневалась в том, что проклятый исповедник находится на его борту. Она отвернулась, испугавшись, что ее взгляд может привлечь внимание корабля. Никс поспешила следом за Райфом. Ни в коем случае нельзя было задерживаться на каменных ступенях дольше необходимого, особенно с бронзовым извоением, ярко сияющим в лучах солнца. Похоже, понимая это, Шан ускорила шаг. Никс то и дело с опаской озиралась на громадный корабль, однако тот продолжал медленно кружить вокруг черного пятна, не проявляя никакого желания направиться к скалам Далаледы. Наконец, маленький отряд добрался до входа в медный тоннель, такого же разорванного и изуродованного, как и вторая половина, оставшаяся внизу. Все поспешили покинуть солнечный свет, укрывшись в спасительной темноте внутри. Внезапный мрак ослепил всех, но, тем не менее, проводник туземец не снимал колпак со своего светильника до тех пор, пока они не углубились в тоннель. Только тогда Никса заметила, что медный пол больше не светится под ступнями шеи. Фрель также обратил на это внимание. «Должно быть, эта часть тоннеля лишена той энергии, которой была наполнена другая половина. Быть может, та часть по-прежнему подпитывается силами корней старого ствола, вытягивая их из щедрого дерева. Но а эта половина, давным-давно отрубленная от живительного источника, остается инертной, как и полагается бездушному металлу». Никс склонна была верить алхимику, однако это поднимало тревожный вопрос. А что, если здесь всё такое же мёртвое и безжизненное? Быть может, все наши усилия были тщетны. И тем не менее, выбора не было. Нужно было продолжать путь. Никс цеплялась за единственную надежду, за единственное указание на то, что наверху саванов по-прежнему что-то есть. «Петрин Толл!» — шёпотом обратилась она к Фрелю. «Кефрака отправляют до своих юношей и девушек, чтобы испытать их. Как вы думаете, почему?» «Я читал разные ученые труды на этот счет, но после предостережения Шан я начинаю думать, что все они неверны». никс оглянулась на алхимика, однако его лицо было в тени, в которую отбрасывала она сама. «Что вы хотите сказать?» «Петринтол означает «слушающее сердце». Шан предупредила, что только те, кто обладает даром обуздывающего пения, могут безопасно пересечь саваны. Вот я и подумал, не может ли «слушающее сердце» быть ссылкой на обуздывающее пение? Если так, это позволяет предположить, что этот дар очень древний, и корни его нужно искать в крови племен, живущих здесь». Никс прижала ладонь к груди. Петрин тол. Она вспомнила, что чувствовала, когда пела, и подумала, что слушающее сердце как нельзя лучше подходит к этому. «Этот обряд», — продолжал Фрейль, — «каждый кефракай должен его пройти, чтобы быть принятым в племя. Я вот подумал, быть может, этот обычай поддерживает обуздывающее пение у них в крови?» «Слабые те, кто лишён этого дара, не возвращаются отсюда. Лишь те, кто обладает сильным даром, возвращаются назад и привносят своё семя в племя». Никс вздрогнула. Такое объяснение показалось ей неоправданно жестоким. «Возможно, — продолжал развивать свою мысль алхимик, — племя использует саваны как оселок, на котором оттачиваются способности его членов». Никс отняла руку от груди. «Однако я не имею никакого отношения к Кефракай». По крайней мере, я об этом не знаю. Мысленно поправилась она. Девушка оглянулась на Амона. А что, если связь Грейлина с двумя варграми указывает на какой-то прирожденный дар? Когда Ник спела его братьям, от него самого она ничего не ощутила. Но опять же, во Фрейле она также не находила никакого родства. И Грейлин, возможно, ей не отец. Но что насчет моей матери? Неужели то, что она была лишенной языка наложницей, привело к тому, что дар навеки умолк? Никс покачала головой не в силах распутать этот клубок. Фрель сделал еще одно предположение, относящееся только к ней. «Быть может, ты в детстве, проведенном среди летучих мышей, а омытой их криками, вскормленная их молоком, впитала в себя этот дар. Быть может, ты что-то новое, совершенно другое, однако ты связана с древнеобуздывающей песней племени». «Я Рен», — пробормотала Никс, вспоминая слова Шан, сказанные, когда девушку осматривали туземки. «По-кифрански это летучая мышь», — шагнул к ней алхимик. «Шан утверждает, что давным-давно к летучим мышам прикоснулись древние боги», — кивнула Никс. «Она говорила, что в ее племени никто никогда не мог петь летучим мышам. Но ты можешь». Девушка вспомнила кружащегося в воздухе Баашалию, свистящего ей. Вновь ощутила тепло его тельца, прижимавшегося к ней волокуша. На ее взгляд, ее маленький брат был слишком хрупким сосудом для древних богов. Никс взглянула на шию. В свете лампы бронзовая женщина светилась подобно факелу. Это ожившее изваяние также было каким-то образом связано с древними богами. В это я могу поверить. Устав строить догадки, путники умолкли. Вскоре впереди показался свет гораздо раньше, чем ожидала Никс. Похоже, тоннель имел в длину не более восьмой части лиги где-то далеко послышались приглушенные крики, а также звуки, напоминающие стук капель дождя по листьям. Все поспешили вперед к тусклому солнечному свету. Выход на поверхность был мятый и рваный. Девушка представила себе, как тоннель вырвали из земли, подобно медному корню сорняка. Выбравшись наружу Никс увидела темные джунгли, затянутые еще более плотным туманом, чем тот, что в приоблачье. На всех листьях и колючках висели капли воды. Воздух был таким богатым и питательным, что Никс испугалась, как бы не дали всходов её лёгкие. В глубине джунглей жизнь гудела, жужжала и мрачно пела. Кто-то кричал далеко в чаще, словно предостерегая незваных гостей, однако в этом не было необходимости. Никс отступила назад. Впереди лес был усыпан костями. Повсюду валялись расколотые черепа, выбеленные кости, конечности перепутались. Из рёбер получились клетки, в которых квакали жирные лягушки, влажными глазами взирая на людей. Внизу простирался сплошной ковёр тёмно-изумрудного мха, словно джунгли пытались проглотить то, что уже успели переварить. Опустив морду, Аман ощетинился, прижимаясь к девушке. Та всё поняла. «Никому не дозволено приходить сюда».